Рязанская земля Получив донесение Ивановского на месте Гаульяна о соединении корпусов Бату и Мунке у Кузьминой Гати, Юрий Голубиной Почтой вызвал к себе на военный совет архистратиков. Сосредоточение, назначенное для отражения нападения монголов сил, было уже закончено. Предвоенные планы в основном Удалось выполнить, монголы завязли в Ивановской земле почти на месяц, что позволило собрать войска в исходных районах. В Рязанской земле, на которую с наибольшей вероятностью должен был прийтись следующий удар монголов, осталось однако конная два пеших фема и 12 фемов ополчения. В самой Рязани гарнизон насчитывал 11 тысяч воинов вместе со стрельцами и два фема ополченцев. На восточном фланге в Арзамасской земле сосредоточили один конный фем, два пеших и 18 фемов ополчения. На западном фланге в Муценской земле такие же силы, как и в Арзамасской. В тылу во Владимирской земле остались одна конная рать, один пеший фем и 22 фема ополчения. Из Владимирской, Вологодской, Смоленской и Переославской земель Большую часть регулярных войск и четвертую часть сил ополчения перебросили в Муценскую и Арзамасскую земли. И вместо выбывших перевели часть войск из северных и западных русских земель. Все фемы ополчения имели состав в три однородных рати по три с половиной четыре тысячи ополченцев, как правило, набранных в одном уезде. Пешие фемы состояли из трех ратей – В каждую из которых входили конный полк, артиллерийский полк с полусотней полевых орудий, полк гулей города и три пеших полка В общим числом три с половиной тысячи воинов. Хотя рати считались пешими, для быстрого передвижения каждый воин имел двух лошадей. Само собой, пешие полки имели вьючные обозы численностью в одну пятую сверх их основного состава. В конный фем. Входили три рати, каждая в составе полка пищали сотню стволов, четырех полков конницы и одного полка конных стрелков. Всего девять тысяч воинов. Конные рати обозов не имели. Все свое снаряжение и имущество они везли с собой. Для этого на каждого воина приходилось три лошади. Боевая, заводная и вьючная. Всего для отражения нашествия монгольской орды удалось собрать 28 тысяч конных воинов при 600 печалях, 56 тысяч пеших при 900 орудиях и 650 тысяч ополченцев, большая часть которых, однако, была рассредоточена по засечным линиям. Для непосредственного участия в боевых действиях в Рязанской, Владимирской, Арзамарской и Мценской землях было сосредоточено по 6-8 ополчение в каждой земле общей численностью 280 тысяч человек. Каждый ополченец использовал для передвижения свою личную лошадь. Ополченческие роти тоже имели вьючные бозы что обеспечивало им возможность переброски с темпом 60 верст в день. 15 января архистратеги собрались в Рязань. Войсками в Рязанской земле командовал архистратиг Путяйта. В Владимирской земле командовал архистратиг Лавр, в Мценской и Арзамасской архистратиги Галаш и Гремислав. Все заслуженные полководцы, прошедшие с Юрием все его походы, поднявшись в должность от простых гридей и десятников до архистратигов, главное командование всеми войсками Юрий оставил за собой. Византийский стратиг Флавион Давно стал начальником штаба Юрия. Присутствовали дьяки воинского, пограничного, тайного, сельского и городового приказов Потап, Всеслав, Малюта, Арсений и Анникей. Вызвал Юрий старшего сына, Всеволода, хотя тот был еще только полковником артиллерийского полка Фешератик. Пусть поприсутствует на совете и поучится делам стратегическим. Оглядев собравшихся вокруг большого стола в зале заседаний земельной управы соратников, Юрий Всеволодович ощутил законный прилив гордости за содеянные. «Каких, однако, мужей крепких умом и духом я себе вырастил! А ведь были они всего четверть века назад, молодыми и несвышленными дружинниками. А теперь есть на кого мне опереться в заботах о земле русской». И не дам я, проклятать татарве разорить землю мою. Потап, водя указкой, по простеленный на столе карте, доложил о дислокации войск противника в Ивановской земле и Булгарии. Корпус Байдара Булгарии сумел прорвать три малых засечных линий, продвинуться на пару десятков верст и застрял на рубеже реки Кондурча. Положение там стабилизировалось, Ильхам мог бы выбить Байдара за реку Сок, Но пока выжидает. В Ивановской земле монголы заняты штурмом уездных городков. Все население и все припасы из земли выведены. Пали города Усмань и Умет. Потери противника при штурме засек и городов превышают наши потери в 4-5 раз. Цинские осадные машины и огнеприпасы уступают нашим, даже без учета пушек и пищалей. В обороне городов особенно хорошо показали себя огнеметы, ручные и метательные разрывные бомбы. У монголов таких нет. Флавион, уже бегло говорящий по-русски, доложил расположение, расположении собранных для контрнаступления войск, а также о разработанных вариантах плана дальнейших действий. Малюта сообщил, что после понесенных потерь хан Бату запросил у великого хана Угадея подкрепление воинами и огнеприпасами. Поступают подкрепления и припасы из Улуса-Бату, из других Улусов подкрепления раньше весны не придут. Далее он сообщил о европейских делах. По данным тайного и посольского приказов, после учиненного в Европе погрома, там царят полный разворот и война всех против всех. Госсалы погибших в сражениях суверенов Бьются между собой за наследство. Англия снова распалась на графство. Во Франции наследники погибшего короля при поддержке герцогов разделились на три партии и бьются за престол между собой. В Германии то же самое. Там все еще не выбрали нового императора. Наши союзники датский и Казимир Польский от Германии себе куски откусывают. Папа Римский помер скорее всего, отравлен. Италийские герцоги нового избранного конклавом кардиналов папу не в грош не ставят и дерутся между собой. Каждый хочет поставить своего папу. Так что нападение со стороны Европы нам опасаться не следует. Можно еще войска из западных и северных земель снять. При необходимости заключил свою речь Малюта. «Ну что же, други мои, Начал свою речь Юрий. Вот и настал решающий час, которому мы, благодарение Господу нашему, и Архангелу Гавриилу готовили 25 лет. Если бы, как четверть века назад, Русь осталась раздробленной на уделы и раздираемой усобицами, разбил бы хан Бату войска отдельных княжеств и взял Русь голыми руками, как на злосчастой калке. Однако... Теперь это ему не удастся. В силах мы монголам не уступаем. У них 13 туменов, уже понесших потери. У нас только в четырех землях 64 тысячи воинов и 280 тысяч ополченцев. Наши огнеприпасы гораздо лучше монгольских. Сверх того, у нас только в войске полторы тысячи орудий и печалей, И это, не считая ополченцев на засечных линиях, «Городской стражи городской артиллерии и войск в других землях?» «Какие у вас, другие, есть мысли по дальнейшим действиям монголов и по нашим действиям?» Юрий решил выслушать своих полководцев. Первым взял слово архистратик Громислав. «Если бы я был на месте монгольских полководцев, я бы ударил на Арзамас, затем на Нижний Новгород, а потом атаковал бы Булгарию с тыла». На севере у Булгар серьезных засечных линий нет, и разбить их выряд легко. Поясняю свои мысли. Арзамасская земля относительно малонаселенная, лишь немногим многолюдней Ивановской. И эту землю они возьмут, несмотря на потери. На Арзамасской земле они рассчитывают взять фураж и продовольствие. А в булгарских городах возьмут богатые трофеи, чтобы одушевить воинов для дальнейших действий. — Однако на месте монголов не мы, а сами монголы, — возразил Лавр. — Они думают по-другому. Их воины сражаются за трофеи, а они из любви к войне. К тому же им сейчас голодно, коням есть нечего. Скоро они сами коней своих есть начнут. В Ивановской земле они ничего не добыли, кроме потерь. Потери для них пока не столь уж велики, но страшны. Заживо сгореть. От наших огнеметов никому из воинов не хочется. Поэтому они должны сначала пойти в богатую землю, взять там трофеи, продовольствие и фураж, чтобы воодушевить воинов, а потом уже повернуть на замаз и Булгарию. С нашими пушками и гауфницами они еще не встречались. Только с печалями в Булгарии. И к тому же в Ивановской земле и не было. Поэтому не считать, что... Почти все пищали мы отправили в болгарию а у нас самих их мало осталось. Кроме того, монголы самоуверены. Их главные армии не терпели поражения ни разу. В Булгарии и Афганистане были побиты лишь их отдельные корпуса. Всего два поражения за 30 лет. Хану Бату и Субедею нужна яркая победа с большими трофеями. Иначе великий хан Угадей и другие чингизиды Их уважать не станут. По этим причинам они ударят на Рязань. Это старый богатый город. А затем они будут рассчитывать взять Владимир, богатейший город всей Руси, и уже оттуда, через Арзамас, пойти на Булгарию. — Дома и Лавр прав, — подключился Путята. — Нам Ценску они вряд ли ударят. Там таких богатых трофеев не возьмешь. К тому же, атакуем Ценск, они на флангах оставляют наши многолюдные земли. Слева — Новгород-Северскую и Киевскую, а справа — Рязанскую и Владимирскую. Побоятся они наших фланговых ударов, так что, скорее всего, пойдут они на Рязань, с меньшей вероятностью на Арзамас. — А почему бы нам самим не атаковать монголов? — высказался самый молодой из архистратигов Галаш. — У нас сил вполне хватит чтобы выбить их с Ивановской земли. Задача, которую нам стоит наш государь, Юрий Всеволодович, заключается не в том, чтобы выбить монголов в степи, а в том, чтобы нанести им решительное поражение и уничтожить их на поле боя как можно больше, ответил Галашу, сротик Флавион. Чтобы надолго отбить им охоту лезть на Русь, а для этого нужно звонить их в глубь земель русских и там плотно окружить чтобы поменьше их убежало. Затем высказал дьяк воинского приказа Потап. «Поскольку ждать нападения на наши северные и западные земли не приходится, предлагаю перебросить оттуда во Владимирскую, Новгородсеверскую и Смоленскую землю половину оставшихся там регулярных сил. Будут там стоять в резерве на случай, если мы где-то крупно просчитались». Больше никто высказаться не захотел. Боить посено, заключил Юрий. Основным вариантом будем считать нападение монголов на Рязань, а вторым на Арзамас. Дополнительные войска из западных и северных земель начнем перебрасывать немедленно. Еще три дня архистратиги идиаки утрясали детали планов действий по двум вариантам. Разработанные планы. Утвердили царским указом. Затем командующие войсками и дьяки разъехались по местам. Юрий остался в Рязани. 20 января в Рязань прибыло посольство от хана Бату. На следующий день Юрий принял послов. Послы повели себя нагло. Предложили Юрию принять в от империи, отдать монголам десятину во всем, в людях, в девах, в конях, в скотах, в деньгах и в припасах, а также выставить под начало хана Бату войско для похода к Последнему морю. Юрий стерпел дерзость послов и выставил встречные условия отвести все войска в степи, передать ему виру за сожженные в Ивановской земле города и села, а также за убитых ратников в размере 400 тысяч гривен. В этом случае он обещал не нападать на монголов, когда они пойдут через Причерноморские степени на запад. С тем послы отбыли в 5 февраля прискакал гонец Уряжска. Монголы атаковали пограничные засеки на границе Рязанской земли. 6 февраля гонцы привезли донесения от и пограничников Матвея. Монголы движутся тремя колоннами по рекам Цена, Пара, Воронеж, Ранова и по стратегической дороге Ивановская рязань Во фланговых колоннах по три тумена, а в центральной, продвигающейся по дороге, шесть туменов. Пограничные засеки монголы прорвали. Батухан ехал по дороге в середине своей личной тысячи, состоящей из отборных монгольских богатуров племен Сиджит, Кингит и Хушин, которых самый великий потрясатель вселенной Чингисхан переселил в Улус-Джучи, отца Бату. Ехал во главе своего личного Тумена, состоящего из самых старых подданных империй Чурджений, Баргутов и Меркитов. Впрочем, сотниками и тысячниками в Тумене были только монголы. Перед его Туменом по дороге шел Тумен на Йона Субедея, За туменом Бату следовало еще четыре тумена. Корпус из шести туменов по дороге растянулся на сотню с лишним верст. Корпус Бату шел по дороге уже пятнадцать дней. А концевой корпус двоюродного брата Берке только еще втягивался на дорогу от сожженного у Русутского городка Кузьмина-Гать. Дорога, пролегающая через дремучие, заваленные глубокими снегами леса, была накатанной и широкой. Четверо воинов могли ехать по ней вряд. Вот только злобные урсуты через каждые три-четыре версты перегородили дорогу широкими в две сотни шагов засеками. Засеки привязали к лесным ручьям, речкам, болотам, так что обойти их было трудно. Засеки продолжались в лес на десяток верст в обе стороны. Чтобы обойти такую засеку по лесу, Требовался целый день. Глубина снега в лесах достигала середины бедра воинов. За день удавалось взять только две засеки и пройти на 7-8 верст. Урсуты яростно оборонялись за засеками, не давая монголам их разбирать. Для прорыва засек применялись два приема. Шедшие в голове корпуса Субедея, поставленные на полосе камнеметы, швыряли на засеку вдоль дороги три 4 зажигательных снаряда. Под прикрытием густого черного дыма нукеры начинали рубить топорами стволы деревьев и ветки, которыми стволы цеплялись друг за друга, и застоящие вдоль дороги высокие пни. В это время курсуцкие лучники, сидящие в бревенчатой башне позади засеки, вслепую через дым вели стрелами вдоль дороги. Несмотря на доспехи, Густо летящие стрелы находили щели в доспехах, попадали воинам в лицо или в руки. Освободив, за час-другой проход нукеры входили в засеку. Урусуты, помимо стрелки, дали установленным на башне камнеметом вдоль дороги зажигательные снаряды. Нукеры, которым деваться было некуда, сгорали заживо. Подтянутые вплотную к засеке, камнеметы начинали стрелять башни урсутов. Те кидали свои снаряды в ответ. Урсуты заранее пристреливали дорогу, так что они попадали первыми. За один сожженный урсутский камнемет приходилось отдавать два-три, а то и четыре своих. По ночам цинические мастера восстанавливали камнеметы. Благо железные детали машин не сгорали, а древесины кругом было выдавали. До мастера отсыпались на своих повозках. Прорыв одной засеки стоил до полсотни нукеров, с десяток мастеров-камнеметчиков и пары десятков зажигательных снарядов. Второй способ заключался в обходе русской башни. Нукеры обходили башню через лес на удалении в 3 четыре сотни шагов от нее, чтобы снаряды с башни до них не доставали, и начинали делать проходы там. Опять под выстрелами лучников, сидящих за засекой на вышках, защищенных бревнами. Мастера осадного корпуса и нукеры в это время прорывали через лес просеку и устраивали обходную дорогу вокруг башни. К тому же приходилось строить переправу через ручей или речку, которой урусуты привязывали каждую засеку. Коварные урусуты Стягивали на атакованный участок лучников с соседних участков и сыпали стрелы, на ведущих работы нукеров ливнем. Под угрозой захвата башни урусуты сжигали ее и отходили на лыжах через лес, унося с собой зажигательные снаряды. Потери монголов в этом случае были меньше 3-4 десятка нукеров, Однако сил. Мастера и воины затрачивали гораздо больше. Да, и времени второй способ требовал больше. По пути пришлось штурма взять два небольших городка у Русутов, Ухолов и Сапожок. На каждый городок потратили два дня. Тумены прошли три больших засечных линии, защищенных острогами, и три десятка малых с башнями. Тем не менее, на двадцатый день похода головной тумен Субедея Вышел, наконец, на обширное поле, на другом конце которого на холмах виднелась долинная крепостная стена, за которой блестели на выглянувшем внезапно солнце золотые луковицы трех урсуцких храмов. Потери передового Тумена Субедея составили полторы тысячи воинов. Штурмовавшие городки Тумены Орду и Шибана потеряли еще шесть тысяч воинов. Пейпасов и пленных взять снова не удалось. Русуты бились до последнего. Городки, села и веси они сжигали. И весь простой люд до прихода монголов ушел по дороге на север. Разведку противника даже многомудрому Субедею произвести не удавалось. Всех лазутчиков русуты выслеживали по следам и перехватывали при попытке прохождения засеченных линий. Выехав К городу Рязани Субеде и Бату обнаружили перед ним еще одну засечную линию шириной в 400 шагов. Засека обходила город полукругом и опиралась флангами на широкую реку под названием Ака. На другом берегу за рекой просматривалась еще одна засечная линия, за которой стояли урусутские войска. Немногие урусуты захваченные оглушенными и раненными в городке Сапожок, показали, что за окой проходит самая главная урсутская Засечена линия, которые будут оборонять главные силы урсутов. Субадей и сам Бату даже обрадовались. Наконец-то! Настает время решающей битвы с урсутами! Но сначала нужно было взять город Рязань. Уж там-то полководцы надеялись захватить богатые трофеи и припасы. Они надеялись, что этот город урусутый понадеяться удержать и не станут его сжечь. А то воины уже начали есть своих вьючных лошадей, а сами лошади отощали. Добывать скудный корм из-под глубоких урсутских снегов им было очень трудно. Тревожные новости сообщал оставленный в Ивановске для осады охраны путей стабжения Талуй. Город взять пока не удалось. Из лесов вышли многочисленные банды урсутов. Их общую численность Талуй оценивал в пять тысяч. Они нападали на обозы, грабили их, а что не могли утащить, сжигали. Собравшись числом до тысячи, они нападали даже на отдельные сотни воинов, следующих в подкреплении армии. Самое неприятное, они сожгли большой обоз с огнеприпасами, уничтожив обе охранявших обоз сотни нукеров. Талуй доносил, что вынужден собирать большие обозы-колонны, охраняя их не менее чем полутысячи воинов. И то, урсудские бандиты умудрялись обстреливать обозы из луков, тут же скрываясь в чащобе. За четыре дня Рязани кружили тыном, собрали семь десятков камнеметов, включая два десятка тяжелых требушетов, к городу подтянулись все тумены корпуса Бату. Подошли корпуса Мурке и Гуюка. Их мастера тоже принялись сооружать камнеметы. На реках, по которым они шли, урусуты тоже устроили засеки и проруби во льду. Обходы засек прорубать было труднее, поскольку для засек подлые урусуты выбирали места, где реки текли между двух высоких берегов. Оборонительные башни и строги тоже стояли на крутых, покрытых льдом склонах. Монке взял урсутский городок Ряжск, стоявший на Ранове, а Гуюк — городок Мажары на реке Пре. Монке потерял пять тысяч воинов, а Гуюк — четыре. Бату направил три тумена своего корпуса вверх по оке, а три тумена вниз с задачей не допустить перехода урсутов через оку. Чтобы они не ударили в тыл осаждающим. С этой же целью корпусу Гуюка поставил задачу занять оборону в тылу войска вдоль последней Урсутской засеки, а Мунке предоставил честь взять штурмом первый большой город Урсутов. Рязань располагалась на восточном берегу оки в обширной излучине реки, обращенной выпуклостью на север. Город вытянулся вдоль реки почти на две версты, если мерить по внешнему рву и почти на версту от берега. По сведениям разведки, в городе насчитывалось около 15 тысяч жителей. Длина городских стен с 33 башнями составляла более 4 верст. Высота вала, на котором стояли стены от дна рва, 6 сажений. Высота обременчатых, обложен камнем в стен от трех до четырех сажений, башен — 5 сажений. Глубина рва относительно окружающих город-полей не менее трех сажений. Воды в во рву не было, зато склоны валы и сами стены были покрыты толстой ледяной корой. В реке под стенами города Урсутами была пробита широкая проручь. За время, пока монголы готовились к штурму, Прорубь покрывалась льдом, но хитрые урсуты каждый раз лед из проруби по ночам удаляли. Поэтому штурмовать город имело смысл только с поля. Войска урсутов за рекой, пока монголы готовились к штурму, никакой активности не проявляли. По словам допрошенных пленников, большую часть этих войск составляли ополченцы, боевую ценность которых монгольские полководцы оценивали весьма низко.